На самом-то деле ей хотелось крутиться, вертеться перед ним, покачивая бедрами, как Адалиска в сирале, как мавританская рабыня, танцующая перед султаном, и заманить его, заставить присоединиться к танцу. Однако шпионы матушки короля повсюду, они не приминут сообщить хозяйке, что принцесса ведет себя нескромно, неподобающе. И порой, искосо бросив на мужа взгляд и видя, что он смотрит на нее глазами сгорающего от любви, Каталина прищелкивала пальцами, словно это требовалось, по танцу, а на деле, чтобы предупредить его, что бабушке такой взгляд понравится вряд ли. И тогда Артур отворачивался сделанным равнодушием и с кем-нибудь заговаривал. Даже когда музыка замолкала, и участники представления уходили, юные супруги не могли остаться вдвоем. Всегда рядом был кто-то, кому требовался Артур. Люди искали милости, земли или влияние, подходили к нему и в полголоса толковали о чем-то на английском, которым Каталина овладеть еще не успела, или на валийском, которым, на ее взгляд, овладеть было невозможно. Зачастую речь шла о том, что закон не имеет силы в приграничных землях. Каждый землевладелец правит на своих землях, как вздумается. В долинах рек и на приморских землях хозяйничают несколько мелких лордов, а в горах люди живут кланами, как дикие племена. Многие там даже не знают, что на троне уже не Ричард, не понимают английский, не подчиняются никаким законам. Артур всех выслушивал, в меру своего разумения отвечал, возражал, хвалил, наставлял, что вражду следует позабыть, а посягательство пресечь, и что гордым валийским вождям лучше бы объединиться, и сделать свою землю такой же процветающей, как соседняя Англия, не растрачивая силы на зависть. Он твердо верил, что сумеет установить первенство закона во всей стране. Каждый должен знать, что закон над всеми, что он главнее, чем местный лорд. В ночных разговорах соглашалась с ним Каталина. Это то, чего мавры добились в Испании, и мои родители действуют так же. Мавры не навязывали людям ни своей религии, ни своего языка. Они просто принесли мир и процветание, и внедрили главенство закона». «Добрая половина моих лордов сочла бы твои речи ересью», — усмехнулся он. «А твои отец и мать внедряют единоверие. Они уже изгнали евреев, а потом придет черед мавров». «Я знаю», — нахмурилась Каталина, — «это вызвало много страданий. Однако поначалу они хотели даровать людям право придерживаться своей веры». Таково было их обещание, когда они взяли Гранаду. — А ты разве не согласна с тем, что люди должны быть одной веры, чтобы страна объединилась? — спросил он. — Нет, — решительно сказала она, и никто бы не согласился, если б видел Андалузию, когда там в мире и дружбе жили вместе мавры, евреи и христиане. Каталина смотрела, как Артур беседует то с тем, то с другим, а потом по знаку Донью Эльвиры делала реверанс супругу и покидала зал. У себя в комнатах она некоторое время беседовала со своими дамами, а потом говорила Донье Эльвире, «Можете идти, сегодня я буду спать одна». «Снова?» — хмурилась Дуэнье. «Ваше Высочество, вы придумали спать одна из тех самых пор, как мы приехали в этот замок. Что если вдруг проснетесь среди ночи и вам что-то понадобится?» «Нет, я лучше сплю, когда в комнате никого нет. Ступайте, Донья Эльвира. Спокойной ночи!» Дуэньи и придворные дамы прощались... Приходили горничные, расшнуровывали ей лиф платье, откалывали вуаль, развязывали завязки туфелек, осторожно стягивали челки. Приносили согретую у огня ночную рубашку из льна, чепец. Каталина садилась к очагу и отсылала служанок прочь.